Утро началось странно. Ухорт принес мне чашечку чая, разбудив тем самым, и пока я оглядывалась вокруг, недоумевая по поводу того, что это я делаю в личных покоях лорда Эйна, которые все еще хранили следы моего незабвенного увеличения его имущества, печально повторил уже привычное: "Вель, мы из разных биологических видов". И в чем проблема? Не поняла я. "Вейни", отводя взгляд, признался Ухорт.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 Отхлебнула чая, удивилась тому, что у меня, кажется, дыбом стоят волосы, от отчего их неожиданно много, и произнесла. «Слушай, ну, с Юалией же ты как-то справлялся?» «Ты, главное, эй, но этого не говори!» — воскликнул, подскакивая Охарт. «А то он мне не просто про разницу биологических видов расскажет, но еще и инструмент размножения лишит». «Из-за Юали? Нет, не переживай, он ее давно не любит», — поспешила я утешить жениха.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 Внезапно вспомнилось, как все мои платья ровным слоем неровно порванных тряпочек устилали снег в тюрьме. Черт! Так по текущим делам. Лорд Эйн просил передать, что придушит тебя сразу после урока экономики. Портные, что новый гардероб твой уже готов. Главный повар, что завтрак ожидает Ледвиль. Информатор, что свежие газеты в твоем кабинете на столе. Леди Касиль звонила, интересовалась новостями. «М, м вроде пока все, отчитался Охарт. Первый вопрос, который я задала, был «А где мои платья?» «В гардеробной лорда Эйна», — глянув на меня как-то странно, сообщил зеленокожий. Прошла в уже знакомую гардеробную, обнаружила свежепошитые для меня платья, туфли и все остальное. Торопливо оделась, отыскала расческу, начала попытки справиться с дыбовыми волосами и задала следующий по степени важности вопрос.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 Злой жутко был. Продолжал вводить меня в курс дела Охард. Ничего, разберёмся. Позавтракав в компании Охарда, Докерса и Дворецкого, я в конце трапеза спросила. А чего все молчаливые такие? Молчаливые хмуро глянули на меня, после чего слово взял док-эр-сатан Эмаркат Шаверский-Топорович. «В зундарате траур», — сказал он. «По поводу», — сказала я, откусывая от бутерброда.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 аж от сердца отлегло. «Фух», — сказала я и протянула Охарду чашку, чтобы он мне чай налил взамен расплесканного. Сделав глоток чаю, я повернулась к шефу и требовательно вопросила. Тейн, а что вы тут делаете? У вас что, уроки закончились? Или в принципе заняться нечем? Где ваше расписание?» У начальника, вошедшего с нормальным снежным цветом глаз, эти самые глаза неожиданно начали краснеть. «И вот мог бы промолчать, но нет же!» «Виль, как же ты меня бесишь!» — отчеканил шеф. Кто, если не я!» — заявила, поднимаясь. «Так, я тут вспомнила о вчерашнем, и таки да. У вас перерыв ровно на то время, пока вы мне все не расскажете. К слову, Харнис жив?» Лорд Эйн промолчал. Докер смурачно сообщил. «Жив! Празднует победу над Эйном и готовит коронацию Юалии!» От обилия информации у меня случился некоторый ступор, зато высказался начальник. «Пусть коронуют. Юалия достойная сельдина. Всего одна порочащая связь с Харнисом несущественна». Тут разом закашлялись подавившиеся чаем Охарт и Докерс. «Я бы тоже от такого подавилась, просто умненькая я не пила больше. Даже чашку отставила от греха подальше. И вот потом до меня неожиданно дошло». «Вы собираетесь оставить Юалию с Эльдиной?» До шефа дошло другое. «Охард! Докер Сатан и Маркат Шаверский Топорович! У вас что было, связь с Юалией?» До Охарда тоже кое-что дошло. «Ну, по крайней мере, она вполне себе сможет трудиться над объединением всех рас Зондората, даже тех, у кого разные биологические виды». Ну и Докерс вставил. «Переговоры вести, к примеру.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 «Это просто я при шефе пару раз насчет старого сельда обмолвилась, вот он и запомнил. Это такая соленая, вонючая, но жутко вкусная рыба», — пояснила я. На меня посмотрели все. Недоверчиво и странно. «Моя вот на шефа, потому что неожиданно вспомнилось его вчерашнее «я сельд». И вот я на него смотрю, остальные не знаю куда, потому что я на шефа». А лорд Тейн в ответ на мой вопросительный взгляд —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 потому как за поворотом обнаружился вставший столбом от ступора мой шеф и совершенно практически обнажённая дева. Точнее, как обнажённая. Нечто абсолютно прозрачное и летящее, в чем я заподозрила сорванный с окна тюль, слегка заменяла ей одежду, хотя, собственно, ничего не скрывала. Дева была светло-рыжая, с волнистыми локонами до полупопий, огромными черными глазами, подведенными алыми губами — И улыбкой, демонстрирующей, что деви есть еще чем удивить, хотя лично я даже представить не могу чем. Дева, узревшая мое начальство и проигнорировавшая свое спасение, то есть спасительницу, то есть, собственно, меня, шагнула, покачивая бедрами к снежику и проворковала томным голосом: Лорд Тейн, мой господин, я. Вель! рявкнул шеф, беспардонно прервав распутницу.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 «Я была вынуждена увеличить ваше имущество. О вас же забочусь, шеф!» Лорд Эйн хотел было что-то сказать, но психанул и пошел прочь, едва не снеся обнаженную деву, томно взирающую на Снежного. К слову, томный взгляд исчез вместе с объектом томления. Дева презрительно оглядела меня и заявила, «Место любимой наложницы мое, Хочешь жить? Не лезь!» «Смелая какая!» «Где моя катана?» «Хотя зачем мне катана?» Охарт! завопила я. Жених явился в то же мгновение, встал рядом со мной, плотоядно разглядывая обнаженную деву, а еще жених называется. Убрал бы ты ее, а, попросила я жалобно. И еще там на третьем этаже желательно какие-никакие двери установить и охрану поставить, чтобы эти прелести по замку не разгуливали, а то занавески жалко же. Какие прелести! пробормотал Охарт.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 Нахмурив лоб, была вынуждена признать. «Смутно». «Смутно?» – переспросил мой шеф. Кивнула, призадумалась и тут же добавила. «Но точно помню, что вы мне ничего не рассказали». Полуулыбка стала улыбкой. Такой теплой, доброй, полной неописуемой нежности. Лорд Эйн смотрел на меня, как на ребенка, неразумного, но безмерно забавного и любимого. Почему-то я покраснела». Мой начальник протянул руку, и едва я подошла ближе, коснулся моей ладони, переплел наши пальцы и проникновенно спросил. «Хочешь на коронацию Юалии?» «Не хочу, чтобы ее короновали, если честно», — ответила, откровенно млея от прикосновения снежного лорда. Эйн усмехнулся и прошептал так, что я скорее по губам прочитала. «Не коронуют, льды принимают лишь достойных».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 Я же откровенно бледнее припомнила и парочку собственных стонов, когда это снежное чудище сжало меня в объятиях, и ух, какие это были объятия. «Т -т «Так!» — с трудом выговорила я. «Это все, конечно, очаровательно, просто у меня профессиональная этика и все такое. В общем, для начала следует разобраться с делами». «С какими?» — лениво поинтересовался шеф. А, заметив мой возмущенный взгляд, сообщил. «Виль!» Я сельд, коронованный льдами. Это честь, которая не оказывалась пяти поколениям сельдов до меня. Все мы победили. Так что оппозиция больше не существенна. Что касается драконов, после того, как я фактически отдал жизнь, спасая их повелителей, бездумно сунувшихся в ловушку Харниса, преданность кланов мне обеспечена. Стою, перевариваю, а затем осторожно интересуюсь. «А как насчет остальных народов Зандарата? Лорд Эйн взглянул на меня как-то с ухмылочкой, после чего протянул руку. По полу в направлении его движения зазменился морозный узор, изморозь льдом взвелась вверх и образовала сверкающий ледяной с голубым отливом распустившийся цветок в мой рост размером. Мы так и застыли, я и цветок. Переглянулись. Точнее, я на цветок глянула,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 Сместить, признать ваше назначение незаконным свергнуть вас можно? Это все еще я с уточняющими вопросами. Нет. Шеф, как всегда, был краток Леди Виль! Вновь подал голос профессор льды куют историю Зандарата. Еще семь суток и восстановится храм на озере спящих предков, и тогда содрогнутся горы, прогремят великие грозы и расцветет снежная пустошь. Кто-то с дуба рухнул, в смысле с сугроба. Посмотрела на шефа. Шеф был похвально спокоен и уверен в себе. Я же опять-таки вернулась к уточнениям. То есть всем все станет ясно только через семь суток. Лорд Эйн даже не кивал, просто улыбнулся. Но сразу стало ясно, что да. А сегодня, продолжаю, стараниями Михарниса все искренне убеждены, что вы сгинули и вас больше нет. Да. Ух.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 Нарастающего и, судя по визгу, явно женского сражения. За охарда воюет или как? В любом случае, обсуждать этот вопрос с шефом я сейчас была не намерена, а девчонкам все равно надо где-то пересидеть, чтобы у них зависимость от снежных прошла так, что. Ну, вы занимаетесь, не мешаю. И я попыталась смыться. Измарось, стелясь по полу, обогнала, и перед дверью возникла фигура шефа. Хорошая скульптурка, похвалила я.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 искрился посреди кабинета. Шеф, сидящий в полуборота ко мне, слегка иронично улыбнулся и произнес «О том, что вы из разных биологических видов». О чем-то таком вроде как речь шла, но тут столько новой информации, что не разберешься. В любом случае, сочла своим долгом заметить. Как будущему правителю вам просто необходимо проявлять больше терпимости к иным расам, в конце концов, в и толерантность в моде. После моих слов улыбка шефа несколько померкла. Я же, изобразив Книксон, торопливо закрыла дверь, постояла в коридоре, подумала, поразмыслила, раскинула мозгами, прикинула в уме. И совершенно определенно поняла, что я не могу это пропустить. Серьезно, не могу, никоим образом. Так что с воплем охорт, бросай прелести и топай ко мне, я помчалась за женихом.